Глава 43 Когда начинает таять лед. Крылами легкими взмахнув, умчался Феникс. И, устремляясь ввысь, всё уменьшался он. Чтобы сберечь себя, он прячется в глубинах, на дне с драконами, под влагой быстрых рек. Дзя-и. Шучин сидела на пригорке под искривленной временем старой сливой. Здесь, из пропитанной влагой травы, больше похожей на болотную порсель, торчал грязный серый камень. Она застелила его краем меховой накидки и пристроила сверху, подобрав под себя ноги, словно кошка а перед нею расстилалось бескрайнее поле, густо усеянное красными паучьими лилиями. Шучин никогда не встречала столько лилий в одном месте и никогда не видела их цветущими по весне. Голые темно-зеленые стебли, ровные, как побеги бамбука, носили тяжелые короны соцветий напоминающих ярко-коралловые ресницы дракона. Ей казалось, что каждая цветочная головка настороженно поглядывает в ее сторону. Не будучи пугливой, Шучен все равно чувствовала себя неуютно под этими цепкими воображаемыми взглядами, жадно тянущимися к ней из глубины кроваво-красного цветочного поля. А может быть, ей неудобно сидеть здесь по другой причине? Говоря честно, она попыталась сбежать от самой себя, и только у края заросшего лилиями поля заметила. Волнение, родившееся внутри, никуда не делось. Нет никакого смысла в побеге. Ее стыд и девичье смущение всегда рядом, вне зависимости от того, на какой край земли она уйдет. Почему наставник поступил настолько невежливо? И почему вместо того, чтобы рассердиться на него, она обдумывает план его побега? Что происходит между ними? От множества вопросов и плотной завесы цветочного аромата, висящего в сыром воздухе, в голове разливался туман. Шучин помассировала виски под душечками пальцев и закрыла глаза. Поле источало едкий анисовый запах, и он казался ей смутно знакомым. Немного поразмыслив, она сообразила — Хозяин этих мест, а точнее его одежда из темного шелка, пахла анисом. Цветочный аромат вплелся в ткань, став одной из тонких нитей. Хозяин. Шучи улыбнулась. Назвать его отцом сложно, потому что она всю жизнь называла так другого человека. Может ли почтительная дочь менять родителей с подобной легкостью? И вообще, она в запуталась и больше не могла ответить ни на один важный вопрос. Кто она? Чего хочет и к чему стремится? Зачем сидит на краю поля с заросшими паучьими лилиями, а не бежит прочь от озера Синбо? Коснувшаяся плеча чужая ладонь вызвала немедленную дрожь во всем теле. Шучин непроизвольно отклонилась в сторону и едва не упала с камня. Ближайшая лилия тут же развернула ядовито-алую головку, и ей почудилось едва слышное шипение. «Эти цветы очень странные». «Ты права. Странные». Скосив глаза, Шучин обнаружила возле себя Сюин. Худенькая Сян-Ли пристроилась сбоку, уместившись ней на одном камне, и теперь мило улыбалась, показывая мелкие зубы. «Если ты пришла узнать о ключе к защитному барьеру, я тебя разочарую», поспешно сказала Шучен, чувствуя себя виноватой. «У наставника чистая кожа». Есть только изображение маленького лотоса на груди. «Лотоса?» В темных глазах Сюин вспыхнул неподдельный интерес. «А как он выглядит?» Обыкновенно рассветший лотос. Не задумываясь, ответила Шучен. «Похож на ожог». «Видишь!» «А говоришь, ничего не узнала», — обрадовалась Сян Ли. «Это и есть ключ! Сколько там было лепестков?» Шучен нервно повела плечом. «Что за глупые расспросы? Лотос — это всегда лотос. Кто считает его лепестки?» «Не спеши, Шучен!» — попросила Сюин, касаясь ее руки. «Ты можешь вспомнить. Сейчас в тебе проснулась внутренние отцы, а значит, и память улучшилась». «Хочешь сказать, Демоническая ци?» Несмело уточнила Шучен, чувствуя, как от одной мысли об этом ее бросает в жар. хм <с с> Сенли Сен прикрылась ладошкой, но по ее глазам было видно. Смеется. «Прости, я не хотела тебя смущать». Шучин вздохнула. «Какая разница, сказала эту синь вслух или промолчала?» «Просто сосредоточься на том, что видела», — посоветовала Сянли. «Твоя память сама все подскажет». Послушно кивнув, Шучин прикрыла веки. В конце концов, она дала обещание помочь. «Так почему сейчас должна отступать?» Образ в голове возник не сразу. Сначала ей казалось, что сознание поглотила непроглядная тьма. Но потом перед мысленным взором прояснилось и шучен живо представила обнаженную грудь наставника. Белоснежный шел к рубахи, благородный нефрит кожи и багровый оттиск в форме цветка Больше похоже на рисунок, чем настоящий ожог. Ей почудилось, что сердце пропустило удар. Потом еще один. Испуганно открыв глаза, Шучин вцепилась в руку Сенли. Что? Встрепенулась та. Ты увидела? Да. У лотоса 23 лепестка. Шучин сама не поняла, откуда взялся ответ. Она ничего не считала. Просто знала. Обычно у лотоса четное число лепестков. сен в задумчивости почесала кончик уха. Точно 23 было? Да. Хм. Вот и еще одна загадка. Тьфу! Син по-мальчишески сплюнула в траву. «Небесный клан! Ох, этот небесный клан!» «Мне жаль, Сюин!» Шучен произнесла это со всей искренностью. «Мне правда жаль. Я мало чем помогла». «Эй, не расстраивайся!» Сенли с улыбкой погладила ее по спине. «Ты узнала то, что не удалось мне. Эта кошка тебе очень признательна». Спрыгнув с камня, Сюин поправила пояс, стягивающий холщовую рубашку, и задорно подмигнула. «Ты уходишь?» Шучен вдруг почувствовала неясную тоску, накатывающую на нее удушливой волной. Если сан Ли покинет это место, она останется совсем одна. Чунь кивнула и порывшись за поясом достала браслет сплетенный из темных волос держи шучин не смело взяла его в руку действительно из волос не показалось она в недоумении посмотрела на ставшую серьезноный сяли да мои волосы подтвердила та Если вдруг понадоблюсь, просто сожги браслет над свечой или воспользуйся ходжидзе. И я приду. Вместо ответа Шучен вскочила на ноги и крепко обнялась анли, удивляясь собственному порыву. Как так получилось, что демон стала для нее ближе родной матери? Возможно. Она слишком долго была одна. Ведь можно жить в окружении людей, но на деле находиться в полном одиночестве. Атун промелькнула в голове, и мысль отдалась в сердце приятным домашним теплом. Нет, у нее есть верная служанка. Так то всегда находилась рядом все таки не одна. Как ты атун? я соскучилась Он никогда не напивался, но видел других мужчин, переусердствовавших с вином. Фансинюнь с трудом сел и потряс тижуой головой пытаясь развеять висящий в голове морок. Едва затянувшийся на спине раны заныли, напоминая о двадцати перенесенных ударах. Но боль сейчас полезна. Она лучше всего остального приводит в чувство. Морок в голове дрогнул, пошел рябью, как озером под дождем. А затем треснул позволяет тренированному разуму взять контроль над телом. Фансинюнь обвел взглядом плохо освещенную пещеру и остался доволен. Демонов поблизости не оказалось, а его взгляд случайно упал на валяющийся между мелкими камнями. Ходжидзэ. Шучен потеряла. При одной лишь мысли об ученице ему захотелось взяться за дисциплинарную палку. Как она могла так вести себя? Он вздохнул и подтолкнул Ходшидзи ногой. Демоны на днях ослабили путы, поэтому крошечный цилиндр удалось взять в руку. Веревки, связывающие его, не были обыкновенной пенькой. Их пропитывала демоническая ци. Но он решил попытаться, ведь терять уже нечего. Лицо достойного заклинателя и то утрачено. Фансинюнь прошептал заклинание, усиливающее огонь, и сбросил пальцем сходши за крышечку, не позволяющую тлеющей внутри бумаги загореться. Пламя оказалось нестерпимо обжигающим. Заклинатель прикусил губу до крови, сдерживая стона, затем повторил заклинание. Примерно через К веревка на запястье перегорела. Отбросив ход джидзы, Фансинюнь принялся развязывать путу, удерживающую вторую руку и ноги, После чего осторожно встал во весь рост и, стараясь не наступать на ненадежные камни, добрался до входа. К его удивлению, стражей у пещеры не было. К. Пятнадцать минут. Ловушка. Фансинюнь бросил взгляд через плечо. Внутри по-прежнему тихо. «Если не попробуешь, не узнаешь наверняка». С этой мыслью он вышел наружу и пораженно остановился. На улице было мрачно и сыро, но этот серый свет казался ярче солнечного. Он без спросу забирался в глаза, выедая их до едких слёз, а воздух опьянял, усиливая головокружение. Заклинатель с трудом заставил себя пройти несколько шагов, чтобы укрыться от посторонних глаз среди молодой вишневой поросли. Одна из веток оставила на щеке царапину, чем окончательно привела его в себя. Затаив дыхание, он осмотрелся. Справа и слева раскинула крылья озера Синбо а впереди у небольшого фруктового сада виднелось поместье, ничем не отличающееся от десятков других в государстве ся. Огороженные дома здесь перемежались внутренними двориками, тонущими в буйно разросшихся от дождей кронах деревьев. Еще дальше сочную зелень полей и лугов пересекала серая полоска, Судя по ширине, то была государственная дорога, связывающая город Дитью на северо-востоке, и небольшое поселение Лауцу на юге. За Лау простирались бескрайние степи, Владение воинственных племен Мяо. Если добраться туда, государство себя потеряет над ним всю власть. Почему он думал о побеге, не сам не знал. Проще всего вернуться в небесный клан. Но Шучен... Заклинатель поморщился. Эта заноза крепко засела в его шее. Будучи упрямцем, он не мог позволить себе отказаться от ученицы. Тем более, когда Ту разыскивает клан Снежной горы. Кто, кроме него, имеет право наказывать ее? Поискав глазами другое укрытие, Фансинюнь, пригнувшись, добрался до него и вновь огляделся по сторонам, едва не подскочив от неожиданности. По тропинке, вьющейся среди трав, медленно брела Шучен. Даже с такого расстояния Заклинатель рассмотрел ее растерянное лицо и почувствовал жалость. «Должен сердиться!» Проворчал он по нос, созираясь с видом вора, собравшегося наведаться в чужое зернохранилище. Рядом никого не было, поэтому он стремительно выбежал из-за деревьев, бросившись ученице на перерез. Та замерла, уставившись на него словно на выскочившего из-под земли призрака, что дало заклинателю возможность крепко схватить барышню ся за руку, увлекая под сень старых вишен, растущих прямо посреди луга. «Шифу!» Растерянно прошептала Шучен, когда он, наконец, остановился и оглянулся, стараясь определить, не ранена ли она. «Шифу, я...» «Помолчи!» Строго оборвал ее фансиню не призвал меч. Клинок света привычно лег в ладонь. Увидев оружие, ученица испуганно вжалась в шершавый древесный ствол. Неужели чувствует вину? Правда, убивать он не собирался. Но с большим удовольствием взялся бы сейчас за дисциплинарную палку. Окинув Шучен изучающим взглядом, Заклинатель двинулся к тропинке. «Пора убираться отсюда, пока не объявились демоны. Следуй за мной!» Строгим тоном приказал он и, больше не оглядываясь, пошел по тропинке, ведущей к дороге на лау «Что-то не так. Но разбираться уже некогда. Лучше уйти поскорее, а потом все обдумать». Клинок света мелко вибрировал, вторя волнению хозяина. Духовное оружие, подаренное наставницей Ин, не могло лгать. Здесь действительно опасно. Он тревожно прислушивался к легким шагам за спиной, шучен шла торопливо, но осторожно. Ни разу не споткнулась и не замедлила шаг. Через две к ему удалось добраться до основной дороги. Под ногами теперь была не грунтовка, для удобства, засыпанная песком, а каменный настил из мелкой речной гальки. Третьему вануся можно поставить в вину многое, кроме благоустройства дорог. В этом правитель, заботящийся о торговцах, не согрешил ни разу. Наконец, оглянувшись, Фонсиню не убедился. Погони нет. Но Шучен выглядел уставшей. А еще в ней чувствовалась демоническая Ци. Так от выловленной день назад рыбины, пока выглядящий свежо, тянет начинающими загнивать жабрами. Он в состоянии вытерпеть многое, кроме этого. Его ученица не пойдет по демоническому пути. «Позор для наставника! Не справиться с отступившимся новичком!» Фансинюнь коснулся пальцем рукояти меча. Пять камней, утопленный в витой узор. Красный, черный, сине зеленый белый, желтый. Наставница Ин сказала, что каждый из них несет в себе силу небесных источников, а цвета указывают на их расположение. Юг, север, восток, запад и центр небесного города. Шучен, подойди. Ученица приблизилась к нему с таким видом, словно ждала удара. Впрочем, сейчас не до ее чувств. Заклинатель призвал всю доступную внутреннюю ци на кончики пальцев и с усилием вырвал желтый камень. Повинуясь ему мысленному приказу, кристалл расплавился на ладони, обдав кожу холодом, И превратился в тонкий браслет Напоминающий слюдяное кольцо «Дай руку», — приказал он И когда Шучен сделала это, ловко натянул браслет на ее запястье Теперь желтая слюда, прозрачная, как стекло Соседствовала с белоснежными дзимбей. Нанизанными на золотой шнур. Два подарка, Связывающие их прошлое И настоящее. Он взглянул на растерянное лицо Шучен И тут же отвел глаза. Те упрямо любовались маленькими губами, Напоминающими по цвету зрелую вишню. Они и на вкус... Вполне сладки. Барышня ся Беззащитна, Молода и красива. А с женской красотой Так же опасно находиться рядом, Как с огнем. Если второй сжигает Физическую оболочку, То первое вредит духу, У праведника, тем более заклинателя, тело должно находиться в движении, но ум всегда в покое. А душа — быть прозрачной, словно горное озеро. Любое желание нарушает эту гармонию и не позволяет совершенствоваться. «Пойдем». Он спрятал меч и решительно развернулся, чтобы продолжить путь. «Куда? Куда, Шифу? Я устала!» Жалобно раздалось сзади. «А еще у меня сердце заныло!» «Не сердце!» — ответил заклинатель, не оборачиваясь. «Средний дантянь! Это скоро пройдет, Шучен. жалобно ученица нисколько не смутила Фансинюня. Теперь он был уверен, Желтый камень из небесного источника вновь запечатал демоническую ци, Когда этого делал нефритовый браслет из Пэнлая. Первый дядя, несомненно, очень любил племенницу. Если так, позаботился о ее духовном состоянии. Правда? Спросила шучен Фансинюнь мимо воли улыбнулся. В голосе ученица сквозила недоверие. Маленькая глупая девочка. Если уж кто-то назвал тебя ученицей, разве оставит одну лицом к лицу с бедой? Совершенная правда, подтвердил он. Как только доберемся до ближайшей почтовой станции, возьмем повозку. Потерпи. Сзади разлилось настороженное молчание, но Фансеню не обрадовался. Женские жалобы он не мог терпеть, почти так же, как слезы. Однако спокойствие продлилось недолго. Шифу, у тебя одежда в крови. Она пока не видела запястья, сожженного заклинанием. Там, в отличие от спины, рана свежая. Фан Нюнь облизнул пересохшие губы и вновь улыбнулся, поражаясь тому, что может улыбаться. Он разучился делать это в тот самый день, когда их семью с позором изгнали из столицы. — Шифу! — сосредоточься, шучен. До почтовой станции не меньше двадцати ли. А я не смогу понести на спине или оставить на дороге одну. Постарайся дойти сама. Один ли пятьсот метров? Не беспокойся, Шифу. Дойду. И барышня ся сдержала обещание. Под вечер. Впереди показались темные постройки, окруженные невысоким забором из плетенного камыша. И будто услыхав его мольбы, сверху полился густой, освежающий дождь. Запрокинув голову к заметно осевшим к земле серым тучам, Фан подставил лицо крупным каплям. «Старайся ловить ртом» хотя бы малую часть из них. ожог на руке заставлял гореть все тело, а язык выглядел усеянным мелким песком. Но тут его плечо неловко задело подошедшее ближе. Шучен. Лицо ее казалось таким же серым, как это неприветливое небо над головой. Устала. Барышня ся мотнула головой. Упрямая Фансеню не улыбнулся. Уже в третий раз за текущий день эта глупая дочь семьи ся действует на него весьма странным образом, заставляя потихоньку таять, Как толстый лед на поверхности озера с наступлением первого. Весеннего тепла. Желтый камень, Символ желтого дракона, Был стихией центра, Землей. И Фансиню искренне надеялся, Что тот Не позволит демонической ци Взять над шучен верх. Заклинатель неожиданно для себя Поправил мокрую прядь упавшей ученицы на лоб и поторопил ее войти под защиту кровли. Не стой на месте. Дождь усиливается. От почтовой станции их отделяло не больше пятидесяти шагов. Мгновение поколебавшись, Фансинюнь все-таки взял ученицу за руку и повел к низкому дому, огороженному с трех сторон, ветхим забором. Дева выглядела уставшей, что бы она ни говорила ему в ответ, и как бы не пыталась выглядеть бодрой. Дочь семьися. Растили в роскоши и заботе, даже если не любили на самом деле. Таковы правила знатных домов. А еще. Он виноват перед нею, хотя и делал вид, что провинилась она сама. От осознания собственной трусости заклинатель чувствовал неимоверную горечь. Признаться в таком сложно, но ему на самом деле не хватало духа, чтобы покаяться. Ведь в подобных делах Не бывает только одной стороны, совершившей грех.